Глава 10. 1481 год. 12 декабря. Москва. Кремлевский дворец был полон шума и гама. Иоанн прикрыл за собой дверь, цикая это все, и прислонился к ней спиной. Наконец-то удалось вырваться из этого кошмара, который он по дурости назвал Земский собор. Государство Иоанна Света Иоанновича к этому моменту представляло весьма экстравагантное образование. По своему существу он был правителем сразу двух держав, объединенных личной унией. С одной стороны это Королевство Русь, а с другой – Каганат Великого Травяного моря. Но начнем по порядку. Королевство Русь было именно королевством, так как дипломатическим путем Иоанн сумел добиться признания от папы Римского прав своего отца на наследование этого титула от потомков Даниила Галицкого. Примечание 55. Примечание 55. Казимир III Пяст получил этот титул после завоевания владений наследников Даниила Галицкого. Но он умер, оставив после себя только дочь. Аристократия Польши и Литвы признала своим законным правителем ее мужа. Аристократию же Руси никто не спросил, в связи с чем чисто юридически прав на титул короля Руси у королей Польши после Казимира III не было а его использование носило самовольный и незаконный характер. Польша оказалась не в восторге, но ряд военных поражений заставили ее смириться и уступить не только этот титул, но и владение Смоленским, Торопецким, да Полоцким княжествами. Примечание 56. А также суверенитет над Ливонией. Примечание 56. Формально это были владения Великого княжества Литовского – Но правителю этого княжества и Польши был один и тот же, и центр власти все же находился в Польше, в то время как Великое княжество Литовское выступало как подчиненная младшая территория. Причем Русь стала королевством, получившим международное признание на самом высоком уровне, в Риме, у святого престола. В те годы это было намного большим, чем в XXI веке закрепить свое положение в ООН. Вот вокруг этого нового статуса... Иоанн и собирал земли северо-востока Старой Руси и Рюриковичей, а потом и реформировал как мог. Вся Русь делилась на три части. На реформированное владение королевского домена, на нереформированное владение и на феодальные земли. последних Иоанн навел маломальский порядок и ввел новую систему стройных титулов. Хотят жить в феодализме? Пожалуйста! Тем более, что сразу все он охватить не мог. И самым крупным из таких сугубо феодальных образований было боспорское герцогство, занимавшее весь Крым. Хотя подобных островков поменьше тоже хватало. разбросанных, впрочем, больше по окраинам державы. Этих ребят Иоанн не трогал, давая жить тихо и спокойно, варять в своем соку. А вот домен свой королевский потихоньку реформировал, развивал и реорганизовывал. Сначала столичную провинцию а далее и соседние, добравшись к концу 1481 года, к Смоленску, Туле, Твери, Рязани, Полоцку, Ливонии и Поволжью. Примечание 57 Примечание 57 Земли по Волге вплоть до дельты реки Иоанн забрал в королевский домен, отделив владение белого ханства от синего и черного для лучшего контроля за степью, а также для дел торговых и на этих землях организовал две провинции. Строгая упорядоченная административная структура, передовое травополье, обрабатываемое колхозами, примечание 58, конные станции, примечание 59, фермы всякие и прочее, а главное – дороги. Провинция не считалась реорганизованной, если в ней не были проложены хотя бы основные королевские дороги, подходящие для того, чтобы в любую погоду по ним могли двигаться войска. Примечание 58. Иоанн не стремился загнать в колхозы все 100% населения и земли, держа там около 70% угодий. Примечание 59. Конные станции были аналогом МТС 1930-х годов, с поправкой на эпоху. Это были большие конюшни с запасом фургонов, плугов, барон и прочих буксируемых приспособлений действовали преимущественно в интересах колхоза. Каганат Великого Травяного моря имел в своем составе три ханства – белое, синее и черное. Они были сформированы на базе Большой Орды, Нагайской Орды и Сибирского ханства соответственно. Земли же Казанского и Астраханского ханств оказались частью заняты королевским доменом Руси, частью отошли вышеупомянутым ханством. Получалась знатная солянка вполне обычного средневекового толка. Разные законы, разные порядки, разные линии и характер подчинения. Исключительным правом на всей территории пользовались только адепты, как личные вассалы государства. Ну и таможенные вопросы более-менее оказались урегулированы, Так как от транзитной торговли вся эта химера государства получала серьезные доходы, из-за чего купцов никто старался не кошмарить и палки в колеса им не вставлять. А ведь над всей этой красотой нависал еще и титул Василевса империи римлян, титул которым просто так не пренебречь. Вот для того, чтобы навести порядок в этом хаосе, Иоанн и созвал земский собор, то есть собрание территориальных представителей, дополненное сословными делегатами, так как военные купцы и духовенство имели огромное влияние в государстве. Для начала требовалось утвердить главный закон этой двуединой державы – конституцию – где описать устройство государства, империи, в составе которой находились королевство и каганат в вассальном положении и с достаточно широкой автономностью. Кроме того, Иоанн планировал четко и однозначно прописать порядок наследования и прочие общие ключевые понятия. Ну и судебник. Куда уж без этого. Не говоря уже о религии, которая должна была стать и стала камнем преткновения. Ведь в державе Иоанна переплетались интересы православных, католиков, мусульман, тенгриан и прочих. Да-да, он пригласил на Земский собор даже духовных лидеров-язычников, каковых на описанной территории в XV веке еще хватало, и степных тенгриан, и славянских волхвов, и иных. Это ведь были его подданные. И требовалось каким-то образом урегулировать конфликт интересов и обозначить правила игры». Да так, чтобы постараться избежать потенциальной гражданской войны и прочих неприятных тенденций. Понятное дело, что сам Иоанн вынужденно держался православия. Но не рьяно, ведя этот собор максимально осторожно и стараясь вывести из подполья язычников, пусть и на уязвимых позициях. Это было всякое лучше, чем держать их вне закона. Однако шел пятый день и ругани не было видно конца и края. Все происходило, как в той басне, где лебедь раком щуку, или как-то так. И Иоанн, смотря на все это, на полном серьезе подумывал о том, что массовые расстрелы — не такое уж и плохое решение. «Демократия!» — тихо прошептал Иоанн, прикрыв глаза. Гул из за двери звучал, словно рок от какого-то мощного двигателя или древнего чудовища, что мирно храпит в своей пещере из-за чего создавался эффект какой-то фантасмагории происходящего. Что, пап, достали они тебя? Спросила Софья, что сидела, свесив ножки на доске строительных лесов, опутывающих всю ближайшую стену дворца. Просто душно. Попытался оправдаться Иоанн, застигнутый ей врасплох. Помещение ведь не должно было быть никого. Пап! произнес Владимир, выглянувшись из более высокого яруса лесов. «Мы все видели. У тебя было такое лицо!» «Ты его теперь с собой таскаешь?» — удивился наш герой. «Ну а что? Ты сам говори, чтобы мы учились друг у друга. Я ему показываю, как за людьми подглядывать». «Хорошо!» — как-то неуверенно пробурчал Иоанн, сам не веря своим ушам. «А ну-ка слезайте!» «А ты нас наказывать не будешь?» — подозрительно прищурившись, поинтересовалась дочь. «А даже если буду...» «Вам все равно из этого помещения деваться некуда!» «О, нет, папуля!» — расплылась она в улыбке. После чего, словно ловкая обезьянка, полезла по лесам, стремясь как можно скорее добраться до самого верха. Владимир же полез за ней. Намного менее ловко. «Эка ты, макака!» — аж присвистнул наш герой, взгляд которого оказался всецело прикован к сыну. Тот ведь явно был непривычен к таким испытаниям. Да и слишком юн. Однако он пыхтел и лес. видно, уже какое-то время тренируется. «Макака, а что это?» – переспросила дочь, не отвлекаясь от попытки долезть до самого верха. «Животное такое лесное. Похоже на маленького волосатого человечка. Живет на деревьях и очень ловко по ним лазает. Я же не волосатая, но ты вон как ловко лазаешь». «Ловко», – кивнула она, перевалившись через край и переводя дух на самой верхотуре. «Если брат разобьется, ты больше никуда никогда не полезешь». «Ты переживаешь за нас?» — усмехнулась дочь. «А что же не запрещаешь, почему не приказываешь?» «Милая, дождь не может идти вечно», — многозначительно улыбнулся отец. «Рано или поздно вы попадете в мои руки. Зачем по попусту воздух сотрясать?» Сам же он медленно смещался маленькими шагами, так, чтобы встать под лесами. «И очень вовремя». Когда король почти уже занял намеченную им позицию, его сын сорвался. — А-а-а! заорал он, падая спиной вниз. — продолжал он орать, оказавшись в руках отца, который сумел его поймать, ибо готовился к этому. В этот момент в комнату влетели несколько адептов сердца, и, оттеснив короля, начали занимать периметр, что только добавило бедному Вове нервного потрясения, от которого он начал лыкать. Перед тем, как государь вошел в это помещение, его осмотрели адепты сердца и посчитали пустым. Поэтому Иоанн там и решил укрыться от шума и гама чтобы передохнуть да подумать в тишине. Ведь земский собор проходил во дворце, который, по сути, представлял собой коробку, из-за чего мест для покоя и уединения там было очень немного. «Безопасность должна быть безопасной», — часто любил повторять король. Значит, меры, предпринятые для защиты, не должны вредить больше, чем их полное отсутствие. Но это было до последнего покушения. Оказавшись по ту сторону кромки, Иоанн испугался, особенно того нечто, что, как ему казалось, его там преследовало, желая покарать за самовольное вселение в тело маленького мальчика вместо смерти. Их встреча, судя по всему, была неизбежна. Но очень уж хотелось ее оттянуть, отложить как можно дальше. Не любой ценой, конечно. Однако после того покушения король очень сильно призадумался. И, наконец-то, обратил внимание на свою личную повседневную безопасность. Среди прочего, где-то с середины ноября всего года, Иоанн начал носить кольчугу. Всегда и везде за пределами своих покоев. сплетенную из маленьких плоских клепоносеченных колес. Примечание 60. Собранных в стиле 1 в 6. Причем материалом послужила хорошая тигельная углеродистая сталь, которую при сборке отпускали, а после закаливали, что и серьезно поднимало защитное качество данной кольчуги. Ее кинжалом было практически невозможно пробить. Примечание 60. Это значит, что половина колец высечена из листа металла, а вторая половина соединена заклепкой, в данном случае плоской заклепкой. Под парадными одеждами этой защиты было не видно. И никто, кроме самых приближенных и доверенных людей, о ней не знал, что совокупность с серьезно улучшенным уровнем личной безопасности в других вопросах резко повысила защищенность короля. Да и душевного покоя службы безопасности добавила. И ребята уже так не косились на всех подряд, опасаясь внезапного нападения. Однако сейчас, услышав пронзительный крик, адепты сердца, осуществляющие защиту Иоанна, Перепугались не на шутку, ведь там внутри никого не было, и голос явно не принадлежал государю. Ворвались, оттеснили, окружили, прикрыв своими телами в крепких платных доспехах. — Спокойно! — громогласно произнес Иоанн, зажимая рот истерично орущему сыну. — Спокойно! — Государь! — Что произошло? — дети баловались, — кивнул он на сына. — Но откуда они тут? Судя по всему, среди адептов нужно будет завести небольшой отряд легких и гибких ребят, чтобы можно было осматривать труднодоступные места. Лучше всего стрелков. Потому что правильно размещенный стрелок с нарезным мушкетом или кузеей способен на много. Я понял тебя, государь. С уважением совершив полупоклон, произнес командир отряда. Я сообщу генерал-командору твое распоряжение. Да. Пусть завтра придет ко мне со своими соображениями на этот счет. Возможно, это будут даже два отдельных отряда. Отдельно меткие стрелки, отдельно бойцы для контроля труднодоступных мест. Конечно, — вновь кивнул командир отряда. — Эй, малышка, — крикнула Иоанн дочери, — из-за тебя чуть не погиб, брат. Ничего не хочешь мне сказать? — Прости, пап, — пискнула Софья. — Слезай, — сурово гаркнул он. Да, — Да-да, — пропищала она и стала ловко перебирать лапками, словно заправская обезьянка, карабкаясь вниз по лесам. — Вот, видишь, — указал он командиру адептов сердца, — нужно найти ребят, которые смогут так же. По лесам строительным, по горам, по домам, по деревьям, где угодно, как угодно, куда угодно, причем быстро и тихо. — Я понял, государь, это действительно впечатляет. Не думал, что твоя дочь так ловка. «А ты полагаешь, я думал?» — задал риторический вопрос Иоанн. А потом обратился к уже спустившейся Софья. «Вы же оставались с мамой. С Евой. С мамой Евой. И почему вы здесь?» «Мы играем в прятки», — лукаво улыбнувшись, заявила девочка. «Здесь?» — удивился Иоанн. «А где мама?» «Ну, она в особняке. Мы там начали играть». «Ты понимаешь, что натворила?» — строго спросил отец. — Она там уже, наверное, с ума сошла, потеряв вас. — Пап! — Что, пап? — Раз такую глупость ущудишь, два, три, а потом вас на самом деле похитят. — И никто вас искать не будет, ведь ты играешь. Мало ли опять сбежала и спряталась. А ведь еще несколько лет, и тебя можно будет выдавать замуж. — Ты что, дуреха, так жаждешь оказаться в гареме султана или какого-нибудь шейха? — Ты хоть понимаешь, что можешь оказаться рабыней, девкой для утех? Ведь если ты не станешь покладисто ублажать своего хозяина, он тебя продаст в солдатский бордель. Такой ты себе судьбы ищешь. Не отводи глаза. Я прекрасно знаю, что ты ведаешь, что сие значит, к чему оно. Папа! Вскинулась Софья, вспыхнув. И это не говоря о том, что ты сейчас чуть было не убила родного брата который на минуточку наследник престола, И если бы я его не поймал, то он бы сейчас лежал на полу мертвым, в луже собственной крови с проломленным черепом. Ты понимаешь?» «Да, папа», — сжавшись в комочек, прошептала она. Владимир к этому времени уже стоял на ногах рядом с королем и был не менее испуган. Он буквально сливался с местностью, чувствуя свою вину. Хотя у самого Иоанна в момент падения сына Сердце чуть в пятки не провалилось, но в целом он был доволен. Появился мотив удалиться из земского собора хоть на несколько часов. Да и урок для дочери хороший получался, и не только для нее. Вон как сынок переживает. Так что, держа обоих сорванцов за руки, Иоанн вышел из помещения и прошествовал в особняк, в котором вся королевская семья пока что проживала, до введения в эксплуатацию хотя бы их крыла дворца. Кремль ожидаемо стоял на ушах. И не только адепты сердца, но и, наверное, добрая треть его обитателей. Заметив государя, ведущего этих двух сорванцов, они застывали и с каким-то облегчением выдыхали, потому что прекрасно понимали последствия пропажи наследников. Массовая казнь, которые проводил Иоанн, никого не оставили равнодушным. Они не были какими-либо особо жестокими или кровавыми, нет. Скорее даже механистичными и лаконичными. Людей просто убивали. Но вся столичная публика прониклась тем, что король сумел отловить всех, причастных к покушениям. Ну, почти всех. Докопавшись в самые сжатые сроки. И покарать их. Невзирая на пол, возраст и заслуги. Понятное дело, что по городу ходили байки о том, что казнили под шумок и тех, кто плохо себя вел и выступал, словно муха на стекле. Так что в голове у большинства обитателей московского Кремля, кто знал про пропаже детей, уже прокручивали жутковатые сценки новых казней со своим участием. Наконец эта процессия дошла до особняка. И, поднявшись во внутренние покои, Иоанн нашел там всю заплаканную Еву. Даже не заплаканную, а скорее зареванную. Когда она увидела Софию с Владимиром, у нее аж глаза вспыхнули и ей-ей по жопке им изрядно розок всыпала бы немедля, даже несмотря на то, что сама порицала физические наказания детей. — Ну, что нужно сказать маме? — спросил тяжелым тоном Иоанн. — Я больше не буду, — тихо промямлила Софья. — Не слышу! — ряхнул король, отчего дочка аж присела. — Я больше не буду, — повторила она куда более громким и твердым голосом. — А к кому ты обращаешься? «Мама, я больше не буду так играть, прости меня!» После небольшой паузы произнесла она чуть срывающимся голосом, впервые назвав Еву мамой, в то время как ее глаза налились слезами, а губы задрожали. Ева встала и пошла к ней, раскинув руки, также подмочив дело новым потоком слез. «Иди ко мне, малышка!» Иван отпустил руку Софии, и та бросилась в объятия королевы, зарыдав три ручья. «Вместе с Евой!» Видимо, до ее сознания наконец дошло, что она сотворила. «А я а меня?» – тихо спросил Владимир. «А ты мужчина?» – так же тихо ответил отец сыну. «Тебе не невместно плакать. Давай оставим его вдвоем, пусть девочки поревут, им порезно. У нас с тобой есть дела. Мне было страшно», – доверительно произнес сын отцу. «Когда падал? Да. Это правильно, ты сегодня познакомился со смертью». И только у дураков она не вызывает страх. Пойдем коня -ка в кабинет, поговорим.